Нет уж чувства. Кончились стихи. Осень наступила. Осень. Мне не грустно. Просто вы смешны. Мы не дети, вас никто не бросил. Так не надо тихо упрекать. И не стоит взглядом жалить душу. И зачем вам мне напоминать? С детства знаю. Сердце не игрушка.